Глава седьмая, в которой путешественники проходят мимо Сатурна, Урана и Нептуна и, оставив позади всю Солнечную систему, смело отправляются во внешние сферы межзвездного пространства. Снова после путешествия в 450 миллионов миль потенциальные спасители своего собственного мира были обречены на разочарование. Когда они вновь благополучно пересекли атмосферу Юпитера избежали спутников 2 и 4, с одним из которых они чуть не столкнулись, и снова вылетели в космос, им было все равно, куда на данный момент держать курс. Вантюристы сели, чтобы обсудить этот ужасный провал. Как и следовало ожидать, обсуждение ничего не дало. Грустная история с Юпитером была самой обескураживающей, хотя Таби получил от нее определенное удовлетворение. «Мне жаль этих меркурианцев, когда они доберутся сюда», заявил он с внезапной усмешкой от этой мысли. «Я бы не пожелал им худшей удачи, чем попросить об одолжении этого парня Маголу. «Но что мы будем делать?» — спросила Амина. Храбрая маленькая девочка была чрезвычайно взволнована, поскольку возможность, даже вероятность их окончательного провала тревожила ее. «Сатурн, Уран и Нептун необитаемы? Это значит, нам некуда больше идти. Но нам нужна помощь. Мы должны ее найти». «Я бы не поставил и пятицентовика на то, что этот парень сказал о других планетах», — упрямо заявил Таби. «Я говорю, Давайте посмотрим сами. Это не такое уж большое путешествие, не так ли? Каби, большую часть времени проводивший за руку с Аминой, нисколько не считал путешествие неприятным. Амина бросила на него восхищенный взгляд, когда он сделал это убедительное предложение. Сэр сак задумался. Сейчас мы находимся примерно в 485 миллионах миль от Солнца, задумчиво сказал он. Среднее расстояние до Сатурна составляет 887 миллионов 98 тысяч миль. Уран находится на расстоянии 1 миллиарда 784 миллионов 732 тысяч миль. А Нептун — находится на расстоянии 2 миллиардов 796 миллионов 528 тысяч миль от Солнца. Таби был слегка ошеломлен, но старался не показывать этого. «Это не так далеко», — заявил он. «Может быть, мы могли бы немного ускориться?» Сэр Исаак, когда идея начинала овладевать им, произвел быстрые математические «Вычисление. Мы могли бы пройти мимо каждого из них, не останавливаясь для посадки, если они непригодны для жизни», — сказал он, наконец. «Из-за их нынешнего положения это будет путешествие примерно в 3 миллиарда 281 миллион миль отсюда», — он добавил. Это почти на треть дальше, чем прямой путь к Нептуну, из-за того, что Сатурн и Уран находятся вне линии. Он снова показал Таби и Амине свою карту. «Тем не менее, мы должны быть в состоянии...» «Конечно», — перебил Таби. «Давайте отправляться в путь. Мы всегда теряем так много времени». Последующие дни прошли сравнительно без происшествий без происшествий того, что касалось астрономических событий. Однако для Таби это были дни неослабевающего интереса. Сэр Исаак со своими картами и математикой занимался исключительно управлением кораблем. Он также начал быстро растущую рукопись продолжение войны миров. Сказал он, и за исключением короткой партии в «Покер вечером», он предоставил своих попутчиков полностью на их усмотрение. Таби и Амина вместе готовили еду и мыли посуду, а для расслабления пели свои межпланетные дуэты. А остальное время Таби держал ее за маленькую ручку и, обняв ее одной рукой в благоговейном молчании вместе с Аминой, смотрел на бесконечную панораму великолепных звезд, к которым летел корабль с постоянно увеличивающейся скоростью. Теперь, когда их путешествие растянулось на такие гигантские расстояния, Сэр Исаак больше, чем когда-либо прежде, чувствовал необходимость спешить. До рокового столкновения Марса с Землей оставалось всего 55 дней и около шести часов с того момента, как они покинули Юпитер. Многое можно было сделать за 55 дней — Но все же, как мрачно заметил Таби, при той скорости, с которой они это делали, 55 дней — это очень мало. Поэтому сэр Исаак, твердо сжав свои решительные челюсти, с невероятной скоростью погнал аппарат вперед. Опасность столкновения, которая так беспокоила сэра Исаака в районе малых планет между Марсом и Юпитером, теперь значительно уменьшилась. Теперь у них было достаточно места, потому что астероиды, метеориты и даже кометы редко попадались на глаза. Это был рейс около 460 миллионов миль до Сатурна, сравнительно пустынную область космоса.